Ведь вот что интересно, такая постановка проблемы была известна уже две лет тому назад, а, возможно, еще раньше, только в те времена обходились без физики, заменяя ее философией. Наиболее распространенные философимы начала нашей эры утверждали биполярность мира, расходясь только в одном, что считать благом, а что злом. В наше время качественные оценки физику вносить не принято. Так, естественно, сложилось деление на системы жизнеутверждающие, согласно которым материальные субстанции благо, а пустота, то есть бездна зло, и система, полагающие, что материя ловит душу в свои тенета, обволакивает ее и мучает, а душа, или квант сознания, стремится вырваться на волю, то есть из реальной частицы стать виртуальной. Оба подхода равно бездоказательны. Можно выбрать любой по вкусу, но тут-то и обнаруживается разница между двумя доминантами поведения и, соответственно, в психологии. И выясняется, что популяционное поведение и популяционная психология биполярны. На одном полюсе стоит Дерсу-Зала, образ, описанный Арсеньевым, на другом – изобретатель ДДТ, имени коего я не хочу знать. Но дело здесь не только в успехах химических наук. Пассионарный человек, вооруженный техникой, даже палеолитической, мог бы уничтожить все живое вокруг себя, отнюдь не подозревая, что этим он погубит и свое потомство. Ведь примитивное дуалистическое отношение к природе, деление животных на полезных и вредных, теоретически обосновывало нарушение биоцинозов, вне коих звери и растения жить не могут. Но простому древнему человеку сие известно не было, да и ныне неизвестно слишком многим. Казалось бы, древние люди, не знавшие основ биоцинологии, именно так и должны были бы поступать. Однако пароксизмы страстных истреблений были редкие. И отнюдь не повсеместно, и это естественно, человек не только социальная единица, обладающая волей и правом на выбор решения в любых ситуациях, но и органический элемент земной поверхности, связанный с биосферой неразрывно через инстинкты, позволяющие ему не погибнуть. Социальные бытия, определяющие сознание, действительно выходят за пределы биологии вида homo sapiens. Оно и только оно дает возможность каждому отдельному человеку и каждой социальной целостности. Сделать выбор между устремлением к освобождению от тягот мира, то есть к вакууму, и желанием уберечь живую природу от любых деформаций, ибо тут объект любви — реальность, существующая вне нас и помимо нас. Иначе говоря, сознательная деятельность людей может быть направлена в одну из двух имеющихся сторон, но деятельность, связанная с биологическими отправлениями, право на выбор лишена.